Глава четвертая. В автомобиле Александра царит совершенная чистота и пахнет цитрусами. Он выезжает со стоянки, и мой взгляд сразу же скользит по тому месту, где я оставила Дамира. Он все еще стоит там. Не отводит взгляда от автомобиля, явно зол и недоволен. Отворачиваюсь, когда наши взгляды пересекаются, и пытаюсь унять нервную дрожь во всем теле. Не сразу понимаю, что Александр ко мне обращается. «Что?» «Простите, я задумалась». Вымоченно улыбаюсь я, сердце в груди все еще с силой выстукивают, не успокаиваясь. «Скажешь свой адрес? В навигатор вобью». «А, да, конечно. На самом деле мне хочется попросить остановиться за ближайшим углом и высадить меня там. Мне не очень комфортно находиться рядом с мужчиной. Сейчас я бы предпочла одиночество, да и не хочу я, чтобы он решил, будто я намекаю ему на нечто большее, прося подвести меня до дома». Но поступок был спонтанным, и сейчас давать заднюю нет смысла. «Может, поужинаем где-то? Ты не голодна?» – спрашивает Александр. «Простите, но у меня экзамен на носу. Я весь вечер собиралась учиться». «Ясно». Ненадолго между нами повисает неловкая тишина. Я смотрю в боковое окно на дома и людей, мимо которых мы проносимся на скорости. «Сколько ты уже у нас работаешь, Аврора? Пять месяцев?» – внезапно спрашивает Александр, разбивая молчание между нами. «Да, вот через неделю будет ровно пять». Я тайком разглядываю мужчину и не понимаю, почему не могу вот так взять и влюбиться в него. Он надежный, серьезный, красивый, действительно красивый мужчина. Не просто же так девки шею сворачивают, когда он мимо них проходит. Но сердцу не прикажешь. Сердце все еще помнит ту боль, которую ему причинили. Ни один мужчина не привлекает меня. Я до безумия боюсь обжечься снова и все еще не до конца пришла в себя. И как тебе? Ожидала чего-то большего? Не то чтобы большего, но не знаю, как бы это сказать. Еще не поздно что-то изменить и выбрать другое направление. Меня, скорее всего, переведут в отделение патологии беременных. Я еще не дал согласия, но склоняюсь к этому. Я бы хотела забрать тебя с собой. Я резко поворачиваюсь к нему. Мне теперь становится ясно, почему он так настаивал на том, чтобы я тоже присутствовала на лекции в эту субботу. ну почему меня? Есть более опытные девочки. Я же, можно сказать, почти ничего не умею и не знаю. «Именно поэтому». Он отрывается от дороги, бросает на меня короткий взгляд. «Там у тебя будет насыщенная практика. Это ведь интереснее, чем младенцев каждый день принимать. Подумай, время еще есть». «Спасибо. Это неожиданное предложение, и в самом деле есть о чем подумать. За разговором мне удается немного отвлечься от Железного. Но надолго ли? Я все еще чувствую на своей руке его прикосновение, Все еще воспроизвожу в голове его взгляд, черты его лица». Его шрам, пересекающий щеку, снова кажется мне большим и слишком броским, а ведь раньше почти не замечала его. «Странно», — произносит мужчина, всматриваясь в зеркало заднего вида. «Мне кажется, что эта машина едет за нами от самого роддома». Я сразу же напрягаюсь. Гадать не нужно, чья именно эта машина. Но какого черта Дамир делает? «Белый внедорожник?» — спрашиваю, едва слышно, с замиранием сердца ожидая ответа. «Да, твой знакомый?» <смех> «Не совсем», — смеюсь нервно. «Скорее человек, который не понимает слова «нет». Автомобиль Александра заворачивает в переулок к моему дому. Позади нас сверкают фары. Машины и дальше следуют за нами». «Зачем, Дамир, все усложняет?» «Я еще больше нервничаю. Вдруг он разборки устроит?» «У Железнова всегда был горячий нрав. С него станется». Наконец-то Александр паркуется у моего дома. Я отстегиваю ремень безопасности, хватаюсь за ручку дверцы и поворачиваюсь к нему. «Спасибо». «Подожди, я проведу тебя до подъезда, раз твой знакомый такой непонятливый, не понимает слова «нет».» Он усмехается, вроде шутит, но взгляд при этом остается серьезным. Я киваю, совсем не против разыграть невинную сцену на глазах у Дамира. На самом деле, я и сама хотела об этом попросить его, потому что боялась, что Железнов не отпустит меня просто так сегодня. «Александр помогает мне выбраться из своего внедорожника, при этом излишне долго держит мою ладонь в своей. Мы неспешно идем к двери, ведущей в холл дома. При этом я вся в напряжении. Знаю точно, что Домир наблюдает за нами. Не могу ни на чем сосредоточиться. Ну что ж, хорошего вечера. И вам. Спасибо еще раз за то, что подвезли». Мужчина кивает и придерживает передо мной дверь. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не обернуться и не посмотреть на белый внедорожник, припаркованный неподалеку от нас. Я запираю дверь на все замки и прислоняюсь к стене. Силы мгновенно покинули меня. Вся дрожу от напряжения. Пока лифт поднимался на мой этаж, мне все казалось, что Дамир вот-вот нагонит меня. Я включаю камеру на домофон, но с той стороны двери никого нет. Мне становится спокойней. Не снимая обуви, несусь в кухню. Отодвигаю штору, пытаюсь с высоты шестнадцатого этажа разглядеть автомобиль Дамира. К счастью, это не так сложно, потому что во дворе почти нет припаркованных машин. Фары горят. Значит, он внутри. Не пошел за мной. Меня все бьет крупная дрожь. Что он задумал? Но вот внедорожник резко срывается со своего места и на скорости уезжает прочь. Я сразу же расслабляюсь. Падаю на стул, выдыхаю. Ужасно хочется курить. Я обещала себе к концу зимы избавиться от этой привычки, но чувствую, снова придется отложить. Выхожу на балкон и прикуриваю сигарету. Задираю голову к небу. Выдыхаю. У меня в груди сейчас смешанное чувство, очень похоже на то, что я испытала два года назад. Тот вечер я помню настолько хорошо, словно это случилось вчера. Наивная девочка Аврора все еще верила своему принцу. Представить не могла, что он может ее так легко предать. Когда подруга сообщила мне о помолвке Дамира с другой девушкой, я не поверила. Просто не могла. Ведь всего минуту назад Дамир стоял напротив меня, целовал меня и обещал, что на выходных выкроет время для встречи со мной. Говорил, что между нашими городами расстояние всего час полета. Просил немного подождать и верить. И соврал. В очередной раз. Я тогда около часа собиралась с мыслями, чтобы позвонить ему и спросить о статье. Вроде бы и знала, что это не может быть правдой, но так боялась. Боялась потерять его, боялась, что окажусь ненужной ему, но все же не смогла выдержать неопределенности. Он даже не успел проехать полпути, как я набрала его для выяснения отношений. Алло, он ответил так, словно все в порядке, и это меня успокоило тогда. Дало ложную надежду на то, что это все ошибка. Я что-то забыл у тебя или уже соскучилась? Я с трудом выдавила из себя хоть слово. Я спросить хотела, Дамир, это это ведь неправда, что у тебя невеста есть? «Кто-то разнес слух, а пресса подхватила?» Спросила и почувствовала, как в груди сердца стучать сильнее начало. К моему ужасу Дамир молчал. Лишь его громкое дыхание выдавало тот факт, что связь не прерывалась, и он все еще у телефона. «Дамир!» Мой голос был похож на жалобный скулеш «Аврора, послушай!» По ту сторону заскрежетали тормоза. Скорее всего, Дамир съехал с дороги и остановился где-то на обочине. «Нет, не говори ничего! Не хочу слушать!» У меня началась настоящая истерика. Если до этого момента я надеялась, что все это неправда, то теперь... Аврора, прошу, успокойся и послушай меня. Нет никакой невесты, это все не по-настоящему. Игра на публику не более. Ты же знаешь, что я собрался в большую политику. Нет, Дамир, я ничего о тебе не знаю. Перебила его, чувствуя, как внутри зарождается паника, боль, непонимание. «Я вот сейчас это осознала. Даже пресса знает о тебе больше, чем я, понимаешь? Потому что я просто приятное развлечение на ночь. Постыдная тайна, которую ты вывез в другой город, лишь бы никто не узнал, да?» «Что ты такое говоришь? Аврора, единственная причина, по которой нам не стоит сейчас афишировать наши отношения, твой отец». «Почему ты афишировал отношения с другой?» «Ты в курсе, что перед тем, как люди заключают помолвку, они обычно встречаются?» «Узнают друг друга, трахаются, в конце концов!» «Со злостью выплевываю я, когда представляю, как он водил ее на свидание, а потом, скорее всего, в отель отвозил или же к себе домой, все внутри переворачивается». «Что из этого с ней делал ты?» «Аврора, все не так. Я сейчас приеду». «Нет, уезжай к ней. Я все поняла». «Ничего ты не поняла, глупенькая. Если приедешь, я не открою дверь» произнесла решительно. «У меня ключи есть. Я уже еду». И он приехал. Уговаривал поверить ему. Обещал, что этот фарс вскоре закончится. Много чего говорила, и в конце концов я сдалась. Поверила. А как можно было не верить ему? Он был достаточно убедителен. А я глупа. Он был моим первым мужчиной. Тем, кто украл мое сердце. А я всего лишь очередным котенком в его коллекции. Руки снова дрожат начинают после этих воспоминаний. У нас потом случился страстный секс. Дамир любил меня всю ночь, уехал на рассвете, так и не поспав. Я достаю еще одну сигарету из пачки, подношу к губам, вздыхаю и сминаю ее пальцами, выбрасываю. Нельзя так больше. В этот раз Дамиру не удастся пошатнуть мое равновесие. Я уже не та девочка, что была раньше.